«Слушай, это прекрасная идея. Действительно очень практичная мысль. Я никогда не слышал ничего подобного. Расскажи мне больше об этой философии противоположного мышления. Вот тебе случай из самой жизни. Скажем, у тебя был тяжелый день в суде». Судья не согласился с твоими аргументами, обвинитель четко выстроил свою линию, и твой клиент оказался недоволен твоей защитой. Ты приходишь домой и в полной печали опускаешься в свое любимое кресло. Первым делом ты должен осознать тот факт, что мысли твои невеселы. Самопознание — это ступенька на пути к личному совершенству. Затем тебе необходимо раз и навсегда понять, что так же непринужденно, как ты позволил мрачным мыслям войти в твое сознание, ты можешь заменить их радостными. Подумай о чем-то противоположном печали. Сосредоточься на состоянии радости и воодушевления. Почувствуй себя счастливым. Возможно, ты даже начнешь улыбаться. Пошевели свое тело так, как ты делаешь, когда бываешь радостен, и полон энтузиазма. Сиди ровно, дыши глубоко и пытайся концентрировать свое сознание на положительных мыслях. Через несколько минут ты заметишь в своих самоощущениях чудесную перемену. Еще важнее то, что если ты будешь применять принцип противоположного мышления ко всем отрицательным мыслям, приходящим тебе в голову, Уже через неделю ты увидишь, что они больше не задерживаются в твоем сознании и теряют свое негативное влияние. «Ты понимаешь, к чему я веду?» Джулиан объяснял дальше. «Мысли являются живыми существами, маленькими сгустками энергии, если хочешь. Большинство людей вообще не задумывается, почему им в голову приходят те или иные мысли». А ведь именно качество мышления определяет качество жизни. Мысли являются такими же материальными предметами, как озеро, в котором ты плаваешь, или улица, по которой ты ходишь. Слабое сознание ведет к слабым поступкам. Сильное же упорядоченное сознание, а его способен воспитать ежедневными упражнениями каждой, может достигать чудес. Если хочешь прожить жизнь полноценно, заботься о своих мыслях так, как ты бы заботился о том, что тебе больше всего дорого в жизни. Упорно трудись над избавлением от всех внутренних беспокойств. Вознаграждение будет щедрым. Я никогда не рассматривал мысли, как живые существа, Джулиан. Ответил я, поражённый этим откровением. Но сейчас я понимаю, как они влияют на каждую частицу моего мира. Мудрецы Сиваны твёрдо верили, что люди должны мыслить только сатвически, чистыми мыслями. Сами они достигали такого состояния, занимаясь по системе, о которой я тебе только что рассказал, дополняя её натуральной диетой, повторением положительных суждений или мантр, как они их называли, и чтением книг полных мудрости. Если хотя бы одна плохая мысль проникала в храм их сознания, они карали себя тем, что отправлялись в долгое путешествие к сильному водопаду и стояли под ледяными струями столько, сколько могли вынести. Мудрецы Сивана обладали замечательным способом оберегать чистоту и цельность своих мыслей. Этот прием был также чрезвычайно эффективен для воплощения их желаний, какими бы простыми они ни были, в реальность.